Номер 43. Байка. Солидарность. Международный съезд пивоваров. После напряженного рабочего дня директора крупнейших пивоварин мира собираются в баре. Директор Бадвайзера громко, чтобы все слышали, заказывает. «Дайте мне любимый напиток каждого американца, жажду утоляющий, легко пьющийся в любое время дня, прозрачный, как слеза ребенка. Бадлайт». Ему наливают, он сидит и потягивает бат с блаженным видом. Директор короны прочищает горло и тоже: «Дайте мне гордость всей Мексики! Древнейший напиток цивилизованного человека! Ароматную, янтарную, восхитительную корону!» Получает, начинает смаковать, а сам посматривает на директора Гиннесса, как, мол, тот выпендрится. «А мне, любезнейший, стакан минеральной воды». Говорит директор Гиннесса. Ему наливают, и он с наслаждением пьет воду. Все в шоке. Директор короны спрашивает, почему он не заказал Гиннес. «Так из солидарности», — отвечает директор Гиннесса. «Вы пиво не пьете? Так что же я один-то буду?» Мораль. Каждый кулик свое болото хвалит. Комментарий. Нередко люди пытаются подчеркнуть свои достоинства при помощи придержения других. Такой черный пиар дает лишь временный и поверхностный эффект. Это способ заявить о себе и добиться популярности любой ценой. Диапазон применения байки. Тренинг эффективной коммуникации. Терапевтические мишени. Совладание с манипуляциями, конкуренцией, агрессией.